Расмеявшись, Жан чмокнул ее в нос. «Ты права, как всегда. Отличная идея. Я уже давно думаю, чем бы порадовать, Элен. Нужно будет сразу же купить побольше дерева. Так я получу скидку. А дерево для кровати, Элен, окажется достаточно сухим. У меня есть еще одна идея — роза. Жан посмотрел на жену. Она заснула в его объятиях. Ее грудь размеренно поднималась и опускалась. Жан взглянул на ее живот. Он сам не верил в то, что у них будет двое детей. И как двое малышей уместились в этом хрупком теле. Она часто предлагала ему положить руку ей на живот, когда ребенок толкался. Но как только он прикасался к ней, ребенок замирал. Малыш как зверек который при опасности притворяется мертвым», — улыбнувшись, подумал он. И вдруг он заметил движение в ее животе. Он нежно положил туда руку и в этот раз почувствовал, как ребенок толкается. «Скоро я стану папой», — с гордостью подумал Жан, поцеловал Розу в щеку и спокойно уснул. В концу лета Жан закончил делать пристройку обеспечив свою маленькую семью крышей над головой. В пристройку вела крепкая дверь из дуба. Вход был отдельным, со двора. Летом, когда были открыты ставни, солнце проникало внутрь, окрашивая стены в разные цвета. Но самым красивым, по мнению Розы, была кровать с балдахином. В углу возле небольшого очага стояла большая колыбель, Жан вырезал ее долгими летними вечерами, сделав ее достаточно широкой, на тот случай, если действительно родятся двойняшки. Поскольку Элен со своими подмастерьями изготовила пики намного раньше оговоренного срока, Аббат сделал ей еще пару заказов на простые солдатские мечи. И на этот раз Элен пришлось сделать скидку, Но она получила от Аббата обещание, что цех об этом ничего не узнает. На мечах она заработала намного больше, чем на пиках. С Атонором их сравнить было нельзя, потому что они все делались одинаково, и процесс их изготовления был менее трудоемким. Но это была идеальная возможность для Жана поупражняться в ковке мечей и их закалке. Такие простые мечи делались только из одного вида железа и требовали меньше очистки. Несмотря на это, они прошли надлежащую закалку, как и все оружие, которое делало Элен. Мечи не требовалось украшать, да и рукоять следовало обмотать, только льняной ниткой. Кроме того, к ним не полагались ножны. Такие солдатские мечи поставлялись в простом деревянном ящике чтобы они с жаном в будущем могли ковать одновременно. Элен решила расширить кузницу. Она хотела сделать второй горн и еще две наковальни. — Три наковальни? А не многовато ли? — удивленно спросил Петер. — Нет, если ты станешь подмастерьем, — ответила Элен по-детски, открыто улыбнувшись. — Но, может быть, ты хотел бы где-нибудь в другом месте? — Нет, нет, я же не сумасшедший, — вырвалось у Петера. И он покраснел. — Простите, я хотела сказать... — Ладно. — Ничего. Элена ухмыльнулась.